Тем, кто бродит без страха по жизни. Скажу сразу, я не выдумал эту книжку. Чудесные приключения Жоана Смельчака, португальца Жозе Гомеса Феррейры, вышли в издательстве художественной литературы в 1971 году с иллюстрациями С. Пожарского и омерзительным ничего личного. Просто других в те годы не писали предисловием человека по имени Я Свет. Мистика какая-то. Книжка действительно существует в физическом мире, а не является причудливым плодом моего воспаленного воображения. Что странно. Фея трансвестит, счастливые безголовые люди с глазами на груди и ртами на животах, болтливые люди-граммофоны и добрые люди с ножами вместо пальцев, съедобные фруктовые медовые люди в моей личной коллекции безумий, Особое место занимает эпизод, когда Жоан Смельчак ведет беседу с очаровательной девушкой и между делом съедает чуть ли не половину своей собеседницы. Зубастые камни на дороге – лишь верхушка феерического айсберга, созданного Феррейрой. В начале сказки Жоан Смельчак входит в волшебный лес за стеной, на которой написано «Тем, кто без страха бродит по жизни, вход воспрещен». В финале он возвращается домой. Работая в рамках простой формулы «Из пункта А вышел один пешеход», Феррейра позаботился о том, чтобы путешествие его героя не оказалось скучным и однообразным. Такие тексты, переполненные блестящими метафорами и аллегориями, точными, фантастическими и преисполненными сарказма, мог бы писать великий Свифт. Хотя мне кажется, что для получения аналогичного результата его пришлось бы не только переселить в Португалию середины нашего века, но и как следует подкормить ЛСД. Феррейру хочется цитировать бесконечно. Когда Жоан Смельчак стал деревом, ему казалось, что он покрылся язвами, а прохожие говорили, «Посмотри, какое прелестное дерево! Все в цвету, и как чудесно пахнет!» Феррейра изобрел волшебную палочку, которая исполняет желание, но взамен исчезает какая-либо часть тела. Так что Жуан, скитаясь по пустыне, чуть было сам себя не съел. От него остались только голова и правая рука. А когда одному из героев книги Жуану почти трусу удается докричаться до автора «Помогите мне! На помощь! Сеньор Жозе Гомес Ферейра, Спасите меня! Спасите меня, сеньор Жозе Гомес Ферейра, На помощь!» Я окончательно понимаю, что моя читательская жизнь удалась вполне. И не только это. Готово. Теперь я и сам не разберусь, кто из вас номер один, а кто номер два торжествующе объявил стражник. «Пришел роковой час выбора. Ты, например, и он указал на того Жоана, что стоял ближе к нему, будешь и впредь реально странствовать в нереальном мире. А ты, — сказал он, обращаясь к другому Жуану, вернешься в деревеньку поплачь, а затем проглоти свои слезы. «И мы никогда больше не встретимся?» — огорчился неизвестно какой Жуан Смельчак. «Почему же не встретитесь? Вы можете даже тайком подменять друг друга». «Только сделайте так, чтобы никто, и прежде всего ты сам, этого не заметил». Один Жуан прыжком оседлал ветер и отправился сражаться в турнирах с загадочными силами. Другой возвращается домой, просит мать приготовить ему трески с картошкой. Треска — это только чтобы утолить голод. И открывает фабрику носовых платков. Очень практично, поскольку кругом плачет столько людей. По этому поводу Жозе Гомес Феррейра изобрел дивное словосочетание «вернуться в свояси». И все же двух жоанов связывает обет, произнесенный тем, кому суждено оставаться в призрачном мире. «Когда-нибудь я приду навестить тебя, и мы поменяемся судьбами. Ладно?» Вот такие детские сказки издавались в Худлите в застойнейшем, казалось бы, 1971 году. Жизнь все-таки прикольная штука. 1999 год.